Глава пятнадцатая «И как? Нашли место для работы?» — хмыкнул он. «Нашла», — ответила Соня с вызовом. Наверное, она могла бы сказать ему, что он её не за ту принял, но Соня подумала, с какой стати ей оправдываться перед этим грубияном. «И много клиентов», — сузил он глаза, пристально всматриваясь в Соню. «Сколько не есть все мои». «И вообще, вас-то это каким боком касается?» С насмешкой спросила она. «Вы лучше о своих клиентах пекитесь. Например, помогите мне с машиной». Больше ни слова не говоря, она поплотнее укуталась в шубу и пошла в офис, чтобы там дождаться вердикта автослесарей и узнать, сколько же займёт ремонт. Внутри помещения было довольно тепло и пусто. Даже тот парень, что встретил её недавно, куда-то испарился. В углу приютилась кофемашина — Недолго думая, Соня налила чашку кофе, но, сделав первый глоток, тут же поморщилась. Кофе из таких аппаратов ей всегда казался ненастоящим, лишённым того насыщенного вкуса, который получается при приготовлении напитка вручную или в рожковой кофеварке. Уж на чём-на чём, а на кофемашине для своей кофейни она точно экономить не будет. Соня села в одно из кресел, что стояли вдоль окна, и водрузила пластиковый стаканчик с кофе на столик. Мыслями она унеслась в размышления о своей будущей кофейне. Если концепция была ей более или менее ясна, то с дизайном придётся поломать голову. Помещение, которое она сняла, было небольшим. В посадочный зал уместится от силы восемь небольших столиков. Впихивать больше не имело смысла, будет тесно и неуютно. Были там и подсобные помещения, что являлось немаловажным при выборе места под кофейню. Соня собиралась обустроить небольшую кухню, где она будет делать десерты. Конечно, заказывать готовые, подписав договор с какой-нибудь кондитерской, было бы дешевле, но она хотела подавать всем не только хорошо знакомые шоколадные капкейки или тирамису, а делать свои, авторские десерты. Зря, что ли, получала диплом и столько лет пыталась ублажить своими кулинарными шедеврами взыскательного Вадима. Нет, в кофейне должна быть изюминка, чтобы какие-то вещи посетители могли найти только у неё. Как вот то самое гадание на кофейной гуще — а раз будет гадание, значит, можно оформить дизайн. «Вы здесь!» — сквозь ворох мыслей донёсся до Сони грубый мужской голос. Она вздрогнула и подняла глаза на вошедшего мужчину. Того самого, что принял её за ночную бабочку и обозвал обезьяной с гранатой. «Что с машиной?» — спросила Соня. «Дерьмо, ваша машина!» — без обиняков ответил он. «А вы кто? Я хотела бы с мастером поговорить или с управляющим?» нахмурилась Соня. «Есть у вас тут кто-то более вежливый?» «А вы что, грубости клиентов не привыкли?» Мужчина смотрел на неё с прищуром, оценивающе, что Соню порядком раздражало. «Да что вы себе позволяете, в конце концов?» Соня вскочила с места, но так неловко, что краем шубы задела лёгкий пластиковый стакан и остывший кофе опрокинулся, растёкшись полупрозрачной коричневатой жижей. «Чёрт!» Соня оглянулась в поисках салфеток или чего-то такого, чем можно было бы это вытереть. Мужчина же направился к столу администратора и бросил на ходу. «Если хотите знать, я и есть мастер, управляющий и хозяин автосервиса в одном лице». «Замечательно», — подумала Соня. «И почему меня принесло именно сюда? Других мастерских, что ли, нет?» Мужчина тем временем принёс большое бумажное полотенце и, положив его на стол, начал возить им по лужице. «Дайте сюда!» — совсем разозлилась Соня. «Даже со стола стереть не в состоянии, а ещё что-то про моё вождение говорит». Пробурчала она и выхватила у него полотенце. «Ещё одну дайте!» — потребовала она. И мужчина, даже не сказав ничего извительного в ответ, принёс ей целый рулон. Соня быстро справилась с лужей на столе и привела всё в порядок. «Помогите мне выгнать машину из цеха!» — попросила она. «Вашу машину нужно ремонтировать», — сказал мужчина. «Отремонтирую в другом автосалоне, где более уважительно общаются с клиентами». «Вы из ста метров не проедете, как она встанет», — возразил мужчина. «Удивительно, что вы до нас докатили». «Когда вас докатило, так и ещё куда-нибудь докачу», — отрезала Соня. «Ну-ну, хозяин-барин», — усмехнулся мужчина и вышел. Соня пошла следом за ним, — по пути залезла в интернет и нашла адрес еще одной мастерской. Цены там были аховые. Видимо, элитный какой-то автосервис. Но Соне сейчас было недоцен: Лишь бы поскорее уехать отсюда и не видеть этого хама, который к тому же еще и хозяином оказался. Мужчина выгнал Сонину машину из цеха и вылез, не глуша двигателя. Соня тут же села за руль и, забыв пристегнуться, дернула машину с места, краем глаза уловив, как мужчина осуждающий покачал головой. Однако, как бы он ни был груб, дело своё он, кажется, знал. Соня не проехала и 50 метров, как двигатель заглух. Сколько она не пыталась его снова завести, машина лишь каркала и протяжно вздыхала, но заводиться и не думала. Соня так и сидела за рулём, пока в окно не постучали. Она взглянула и, без доли удивления, увидела своего обидчика. Пришлось вылезать из машины. «И не говорите, что вы говорили», — попросила Соня. Его губ, спрятанных за густой бородой, коснулась лёгкая улыбка. Только хлопот ребятам добавили. Теперь коробчонку вашу придётся обратно до цеха толкать. «А что с ней? Что-то серьёзное?» — наконец спросила Соня. Она почувствовала, как щекам прихлынула краска. Соня вдруг стала нестерпимо стыдно за свою вспыльчивость и за то, что теперь людям придётся из-за неё напрягаться, тянуть машину назад. «Как вас зовут?» — поинтересовался мужчина. Соней. Софьей. Да, какое, однако, говорящее имя, — протянул он. И он туда же. Ей Вадим всю плешь проел, рассказывая про соответствие её характера и имени. Ты не живёшь, а спишь. Соня за Соня, сонная Соня. Теперь вот и этот бородатый тип. — О чём же оно говорящее? — зло процедила Соня. — Ну как же, Достоевский, Соня Мармеладова, — сказал он. «Ах, вот он куда клонит!» И Соня вдруг рассмеялась. Мужчина нахмурился. «Извините», — никак не могла унять смех Соня. «Ну, это просто трагикомедия какая-то. Как вас зовут?» «Михаил». «Так вот, Михаил», — наконец, отсмеявшись, сказала Соня. «Давайте всё-таки расставим все точки над «и». А то сначала было весело, а теперь уж становится нелепо». «Что вы имеете в виду?» То, что никакая я не Соня. В смысле, Соня, но не Мармеладова. И к древнейшей профессии не имею никакого отношения. «Не имеете», — прищурился Михаил, глядя на неё недоверчиво. «Не имею». «А как же поиск клиентов по ночам?» — напомнил он. «Во-первых, в тот раз, когда мы с вами столкнулись впервые, была не ночь, а всего лишь вечер», — ответила Соня. «Не моя вина, что зимой рано темнеет». А во-вторых, я смотрела проходимость того места для своей будущей кофейни. Хотела высчитать, сколько потенциальных клиентов в кафе я там смогу заполучить. «Кафе?» — удивлённо переспросил Михаил. «Именно, кафе. А вовсе не то, что вы подумали». «Так почему вы сразу не сказали?» — в недоумении спросил он. «А почему я должна оправдываться перед вами, человеком, которого знать не знаю?» И загнула Соня бровь. «И то верно», — кивнул Михаил. Выражение его лица смягчилось. Кажется, он искренне обрадовался, что Соня была обычной женщиной, а не жрицей любви. Они вернулись в тёплое помещение, где Михаил снова предложил Соне кофе. Она отказалась. «Может, сервис у вас хороший, но кофе точно нет». «Почему это?» «Потому что это не кофе», — улыбнулась Соня. «Что-то мне подсказывает, что вы не только в нашем кофе сомневаетесь, но и в нашем автосервисе», — хмыкнул Михаил. «Ну, ваши способности отталкивать от себя людей наводят на определённые мысли», — пожала плечами Соня. «Извините, не хотел вам грубить, просто...» «Просто решили не церемониться с женщиной, которая в силу своей профессии должна быть привычна ко всякому?» — изогнула бровь Соня. «Вы меня не так поняли» возмутился Михаил. «Если уж хотите правду, то меня раздражала вот какая мысль. Такая красивая женщина занимается таким делом». «У вас своеобразный способ делать комплименты», засмеялась Соня, и Михаил тоже улыбнулся. «Извините, Софья. И вы меня извините, что ввела в заблуждение». «Я рад, что мы во всём разобрались», кивнул он и подошёл к кофе-машине. «А я всё же выпью нашего ужасного кофе». «Точно не будете?» «Точно». Соня посмотрела в окно и увидела, как несколько сотрудников автомастерской докатили-таки её сломавшуюся машину до цеха. «Да уж, вот и купила машинку. Первый самостоятельный выбор и такой неудачный. Вадим бы от злорадства, наверное, хохотал до упаду». «Так что с моим автомобилем, Михаил?» спросила Соня, когда тот, взяв пластиковый стаканчик с эспрессо, сел напротив неё. Плохо с вашим автомобилем, Софья. Двигатель нужно менять. Как? ахнула Соня. Да-да. Можно, конечно, перебрать этот, но легче чуть доплатить и поставить новый. Это, во-первых. А во-вторых, карбюратор тоже нужно менять, бензобак отстой, насосник чёрту. Перечислял Михаил, а Соня с каждым его словом всё сникала и сникала. Вы давно на ней ездите? Я на ней вообще не езжу. вздохнула Соня. «В смысле, простаивала долго?» «Да я купила её пару недель назад». «Ах, вон оно что!» — протянул Михаил. «И дорого?» «Полмиллиона», — призналась Соня. «Да, не стоит это рухлить того. Она ведь битая». Соня подняла на Михаила удивлённые глаза. «Да-да, вам не видно, а специалист сразу заметит». А продавец клялся, что машина в аварии не попадала прошептала Соня. «Обманул», — развёл руками Михаил. «Надо было позвать кого-то осмотреть машину, раз сами не разбираетесь». «Мне некого было позвать», — поджала она губы и отвернулась к окну. Михаил всматривался в Соню пристально, скользил по ней взглядом, который Соня чувствовала кожей. Правда, теперь в его взгляде не было осуждения или насмешки, наоборот, ощущалось понимание. «И дорого мне встанет ремонт», Нарушила Соня повисшую тишину. «Дорого», — кивнул Михаил. «Мы с мужиками ещё посмотрим. Я вам всё посчитаю и точную сумму смогу назвать завтра. Конечно, как полагается, распишу, какие работы нужно будет сделать, что поменять, что отремонтировать». У Сони вдруг мелькнула мысль. «А что, если и Михаил её обманывает, как тот человек, который машину ей продал? Может, Михаил тоже увидел её неопытность и доверчивость и теперь пользуется?» Соня украдкой бросила на него взгляд. Не походил он на обманщика. Хотя откуда ей знать, как обманщики выглядят? «Думаете, я вас тоже разведу на бабки?» Чуть усмехнулся Михаил, будто бы поняв, куда свернули Соня на мысли. «Нет, что вы...» — запротестовала она, но получилось неубедительно. «Опасаться вполне естественно. Но вы можете в интернете проверить отзывы клиентов». Если бы я пытался нажиться на вот таких, как вы, об этом давно стало бы известно. А мой сервис работает уже 8 лет». Соня вдруг сделалась стыдно за собственные мысли. «Извините, Михаил», — пробормотала она. «Да ерунда, я всё понимаю». Кивнул он и встал. «Давайте я запишу ваш номер телефона. Завтра пришлю в сообщении список нужных работ и стоимость каждой». «Хорошо». Соня тоже поднялась. Она оставила Михаилу номер мобильника и начала искать в телефоне службу вызова такси. Михаил, видимо, догадавшись, что она делает, сказал «Вы без машины остались, давайте я вас подвезу». «Вы?» — Соня вскинула на него глаза. «Я... Мне всё равно в город нужно». «Ну, раз нужно, то большое спасибо», — согласилась она.